Спал бы прежде всего они Одиссея подняли вместе с блестящим ковром с простыней, на которой лежал он, и на прибрежный песок покоренного сном положили. После достали богатство, какие ему через посредство высокодушной Афины Фиаки приславные дали, Все их сложили они у подножья тенистой оливы, прочь от дороги, чтобы как-нибудь кто из людей, проходящих раньше, чем сам Одиссей, пробудиться, вреда не принес бы. Посейдон в гневе нафиаков, оказавший помощь Одиссею, превращает их корабль в скалу а потрясенные фиаки приносят жертву разгневанному Богу. Стихи 185-255 Так земных сотрясателю недр Посейдону Владыке жарко молились вожди и советчики славных фиаков, стоя вокруг алтаря. Одиссей пробудился лежащим в крае отцовском своем. Совершенно его не узнал он, ибо давно уж там не был. При том же окрестность покрыла мглою туманной Афина-Паллада, чтобы не был и сам он узнан никем, чтобы успела ему все сказать по порядку, чтобы не узнали его ни жена, ни друзья». Не граждан кто-либо, прежде чем он женихам не отомстит за бесстыдство. Вот потому и другим показалось все Одиссею. Все и тропинки в горах, и глади спокойных заливов, темные главы деревьев густых и высокие скалы. Быстро вскочил он, стоял и глядел на родимую землю, После того зарыдал, руками по бедрам ударил и обратился к себе, неудержно, охваченный страхом. Горе, в какую страну, в каким это людям попал я? Где, диким ли духом надменным знать нежелающим правды или же гостеприимным и с богобоязненным сердцем? Все сокровища эти, куда отнести их? Куда тут сам я попал? Отчего не остался я там у фиаков? Я б, как молящий, прибегнуть к кому-нибудь мог из прочих мощных царей, кто б меня полюбил и в отчизну отправил. Тут же не знаю, куда это спрятать. А если на месте все здесь оставлю, боюсь, чтобы не стало добычей другого. Горе, как вижу, не так справедливы, не так уж разумны были со мною вожди и советчики славных фиаков. В землю другую меня отвезли. Обещались на остров из видный и у отвезти, и нарушили слово. Да покарает их Зевс, покровитель молящих, который зорко следит за людьми и всем погрешившим отмщает. Дай-ка, однако, взгляну на богатство свои, подсчитаю, не увезли ли чего в своем корабле, а не полом. Так он сказал и считать тазы треножники начал. Золото в тонких изделиях, прекрасные тканые платья, целости все оказалось. В жестокой тоске по отчизне стал он бродить по песку близ немолчно шумящего моря скорбью безмерной крушась. Подошла к нему близко Афина, юноши образ приняв, какими бывают властители и дети. Плащ двойной на плечах ее был превосходной работы. Было копье у нее в сандалиях блестящие ноги. Радость при виде ее взяла одиссея. На встречу деве пошел он и громко слова окрыленный молвил: В местности это, его друг, с тобой повстречался я с первым. Здравствуй! Прошу я тебя, не прими меня сердцем недобрым, но сбереги мне вот это, спаси и меня. Я как Богу жарко молюсь и тебе и коленем твоим преподаю. Так Также и вот что скажи мне вполне откровенно, чтоб знал я, что за земля, что за край, что за люди его населяют, остров ли это какой-нибудь из Или в море мысом далек обрезается здесь материк плодородный?» Так отвечала ему совоокая дева Афина. «Глубже ты, странник, или очень пришел к нам сюда издалека?»